Глава вторая. Дальнейшее изъодение менеджера я не слушал. Меня словно мешком с картохой по голове треснули. Ошалело смотрел на этого счастливого типчика и почему-то хотел заехать ему по морде. До боли сжав челюсти, я выдавил: "Не надо других продуктов. Давайте решим эту маленькую проблему. Подтянем показатели до нормы, например. Вы скажете мне размер Магарыча, который я вам торжественно за это презентую. Нет, нет, вы что? Мы взяток не берем». Испуганно затараторил рыжий пацан. Это не взятка. Я не в мэры баллотируюсь, а в игру хочу поиграть. Это благодарность. Если надо, я бумажку любую подпишу. Возьму все риски на себя. Боюсь, это невозможно. Заладил Белобрысый, быстро собирая оборудование. Рыжий уже пятился к выходу. «Черт возьми! Неужели никак нельзя решить этот вопрос? почти заорал я. Что за детский сад? Есть у вас какое-то начальство? Дайте контакты. Мне дали пару номеров и фамилий, и были таковы. Я сидел и тупо смотрел на закрытую дверь, злясь на свою судьбу, которая в очередной раз прикололась. затенется в жопу ее. Я поехал в спальню, переполз на кровать и проспал до позднего вечера. Со мной всегда так, когда хреново я сплю. В последние полгода я много сплю. Я долго пытался добиться своего, но бился головой о стену. Компании не нужен был скандал со сдохшим в ее капсуле игроком. И они всеми силами упирались, защищая себя от рисков. Да что там с силами? Они просто вежливо меня посылали. Неделю я пытался уговорить их, Еще месяц пытался обойти этот запрет. Например, купить капсулу на имя здорового левого чувака, а пользоваться самому. Но эта штука настраивалась персонально и работала только с одним человеком. Будь она проклята. Я искал хакеров, бесполезно. Взломанные капсулы не подключались к сети. Потом я отчаялся. Плюнул на все. и зарубился в любимые онлайн-РПГшки, которые принимали меня любого, Побитого жизнью инвалида, не ходящего и даже бухово. И тут по самому ехидному закону вселенной Закону подлости. За победу в одном из рейдов я выиграл двухдневную демоверсию The Legend of Fortius. Я прогуглил. Сейчас эту демоверсию можно выиграть, случайно тыкнув мышкой в браузере. Игруха дорогая. Мало кто может себе ее позволить. А те, кто купил, жалуются, что бегать по пустому миру не в кайф. Вот разработчики вымудрились распихать бесплатные демоверсии всюду. Сразу двух зайцев убить: заполнить мир игроками и приобрести постоянных покупателей в лица тех, кто подсядет. Я сидел, пялился в монитор и едва не прослезился. Но не гадство. Не знаю почему, но я активизировал демоверсию из вредности. Наверное, чтобы уроды из компании снова зря погоняли своих ребят. чтобы снова обломались с продажей. Они сразу перезвонили, даром что семь утра, облизали меня с ног до головы и договорились о встрече. Я любезно пригласил их приезжать вечером и завалился спать. Меня разбудил звонок в дверь. Я привычным движением перекинул себя с кровати на кресло, расчесался пятерней и, помотав головой для бодрости, поехал открывать. «Вы, Немиров Владислав Владимирович. Спросили чуваки за дверью, но не те, что были в прошлый раз, а г, собственной персоной. "Проходите", кивнул я отъезже. И вот тут меня ожидал сюрприз. "Вы выиграли бесплатно двухнедельную демоверсию The Legend of Fortis. Ребята, заносите". Махнул рукой темноволосый менеджер компании парням за дверью. Два мужика бодренько втащили в квартиру здоровенную капсулу. Я попятился назад, так как перегораживал им проход. «Подпишитесь здесь. Налетел на меня менеджер компании. Это о том, что вы обязуетесь вернуть оборудование в целости и сохранности по истечении 14 дней бесплатного периода использования или приобрести его в собственность, заключив договор купли-продажи. Он протарахтел это безостановочной скороговоркой и как только язык не сломал, "Куда ставить-то?" требовательно поинтересовались грузчики. И откнул пальцем в угол рядом с компом. "Подпишите еще вот здесь и здесь", продолжал подсовывать мне бумажки менеджер. "Это еще что? А когда здоровье проверять будете? Вас не смущает, что я в инвалидном кресле?" не выдержал я. "Нисколечко" «Вскинул Брави брюнет. Демоверсия не предполагает никаких медпроверок. Вот тут подпишите, что мы не несем ответственности за любые проблемы с вашим здоровьем. Я открыл рот, но на деле готов был его расцеловать. Подмахнул на радостях, не читая все, что он мне протягивает. Парни пока будут подключать капсулу, я проведу инструктаж, сообщил менеджер и рассказал, как работает капсула. Как правильно ею пользоваться и чего с ней делать нельзя? Я внимательно слушал, стараясь не давить счастливую улыбу. одно мрачало мою радость. Что это только на две недели. Дойдет дело до купли-продажи, и опять начнется эта фигня с медицинскими показателями. Через пятнадцать минут я уже сидел в капсуле и слушал последние наставления. Выбираться из нее я не стал, боялся, что поврежу что-нибудь, пихаясь обратно без посторонней помощи. Дверь за собой захлопните, попросил я парней. Дождался характерного щелчка и вскинул кулаки вверх. Ехо! Но потом еще долго сидел и не нажимал заветную зеленую кнопочку слева, которая опускала стекло и закрывала капсулу. боялся, предвкушал, не знаю. Думал о том, что скоро смогу сделать шаг, шаг своими ногами, своими виртуальными ногами. Но это мелочи. Сердце колотилось как бешеное. Неудрено, что я не прошел проверку на здоровье. Наконец, я глубоко вдохнул и щелкнул кнопкой. Капсула тихо завибрировала, И закрылась, сделалась герметичной. а к моей голове потянулись тонкие усики электродов. Добро пожаловать в мир виртуальной реальности, прозвучал женский голос. Я вздрогнул от неожиданности. Твою мать, зачем так пугать? Нажмите желтую кнопку с надписью Вход, если желаете войти в The Legend of Fortis, беспристрастно продолжила машина. Ладно, больше не медлил я. Конечно, желаю. И надавил на кнопку вспотевшей ладонью. Все поплыло. Голова закружилась, и показалось, что я ослеп. Кромешная темнота нахлынула со всех сторон, хотя глаза вроде не закрывал. Думал, сейчас будет хлоп, и в игре как сквозь портал прошел. Но вместо этого мне прямо в мозг засунули вступительный ролик. Сложно объяснить, что я чувствовал. себя не чувствовал совсем никаких осязательных посылов от тела но при этом видел и слышал короткий рассказ о том во что предстоит погрузиться потом передо мной зависла черная комната с круглым постаментом в центре создайте персонажа сообщил теперь уже мужской голос слева появилась строчка более-менее знакомого интерфейса выбора пола Внешности класса и тому подобное. И как я должен что-то выбирать, если у меня рук-то нет? подумал я и тут же получил ответ. Управляйте игрой силой мысли. Любое действие осуществится, стоит вам только пожелать. Мысленно я присвистнул и тыкнул своим всемогущим желанием в мужской пол. Дальше немного подзавис, выбирая расу. Кого тут только не было: тролли, орки, гоблины, эльфы, темные эльфы, гномы, естественно, люди и более необычные, вроде драконидов и тифлингов. Вот на необычных я и застрял, хотя изначально собирался выбирать человека. Долго крутил на постаменте разные модели тифлингов, очень уж они мне нравились. но было одно существенное но рога. Смотрелись они норм, не спорю, но надо идёт ведь до чертиков через сутки. Каково это с непривычки привычки вечно таскать рога на башке. Да и спать мешать будут. Короче, нафиг. Буду человеком, так оно как-то надежнее. Следующим шагом мне предлагалось определиться с внешностью персонажа. Да, давайте уже определимся. Я хочу тело. Некомфортно, знаете ли, летать бестелесным духом, пусть и местечко во всемогущем. Передо мной высветились три варианта: создать внешность самому, выбрать из готовых моделей и скопировать себя реального. Я остановился на последнем и спустя две секунды увидел себя на круглом пьедестале в центре комнаты. Система поинтересовалась: "Хочу утвердить внешность или еще редактировать?" Я, не задумываясь, щелкнул на второе. Всегда был спортивным парнем, с детства увлекался плаванием, что положительно сказывалось на фигуре, но вот эта беда с комой превратила меня в дрыща. Волте так не шастать по игре, без шанса измениться. Поэтому я маленько вернул себе к прежним формам. Класс выбрал мага. Давно решил. Обычно он сложный, но это с лихвой окупается бешеным ДПС. Люблю мощных ДД, что тут сказать. При правильной раскачке маг дает... маг дает фору остальным почти во всех играх. Будем надеяться, что и лох не станет исключением. Последним пунктом мне предлагали выбрать имя персонажа. Я давно определился и мысленно сообщил системе Морт». Так как разработчики выбрали для игры название на латинском, то и я поиграл немного с этим «мертвым», но безусловно красивым языком. Mortus на латыни «мертвый». Я немного сократил, добавил отрицание не. Вышло, на мой взгляд, многозначительно. «Не Морт», не Мертвый», как раз про меня. Я заверил систему, что закончил. Она выдала надпись на всю комнату в стиле. Вы уверены? Дальше ничего нельзя будет изменить. Всегда начинаешь сомневаться после таких вопросов. Но да, я уверен.